Глава тринадцатая Мне хватило одного быстрого взгляда наверх, чтобы понять, что здесь оставаться нельзя. Отдельных птиц или иных летающих существ разглядеть я не смог, но их было столько в появившейся над лесом стаи, что небо потемнело от их бесчисленных крыл. «Все в здание! Бегом! Тузик, смог! За мной!» Проорал и сам показал пример, первым бросаясь вперед. Вдвое большее количество уровней и получаемые за них единички к силе и ловкости сказались даже на короткой дистанции. Мы с зубром быстро вырвались вперед, минуя котлован с отвратительно воняющей тушей легата и подбегая к окну недостроенного дома, куда я уже один раз забрасывал его бесчувственное тело. Мы оказались там, когда бесконечная стая, заметив нас будто единый организм, наклонилась в нашу сторону, начав быстрое пикирование. Правда, и наши подопечные были уже здесь. Первой, как ни странно, прибежала девушка, возможно, потому что, в отличие от остальных, у нее с собой не было оружия. Непростительное упущение. С сегодняшнего дня даже по территории части будем ходить с автоматом. А сейчас, даже не заметив ее веса, я подставил руки под ее ступню, просто зашвыривая ее внутрь. Вторым, и еще одно удивление, оказался грузный снайпер. Не зря когда-то писали, «Ведь были же люди в наше время, не то что нынешнее племя. Крутые спринтеры, не вы!» Под его весом охнули уже мы оба, но тоже в четыре руки удачно зашвырнули его внутрь. Бегущему вслед за ним Хичу не повезло больше всех. После предыдущего прыгана этот оказался слишком легким. Несмотря даже на дополнительный вес пулемёта в его руках, мы подбросили его так высоко, что он влепился каской в верхнюю часть окна, сделал обратное сальто в воздухе и, по-моему, приземлился на уже ушибленную голову. Кросснуло так отчетливо и громко, что этот звук заглушил даже приближающийся гул огромной стаи. Остальные залетели более удачно. Из окна высунулись руки, хватая и затаскивая нас внутрь. Один лишь взгляд на комнату, в которой мы оказались, показал, что дела у нас не очень. В стенах три оконных проема, включая тот, через который мы проникли внутрь, все без остекления и дверной проем без двери. Я обернулся назад к окну, где практически все почернело от птичьих тел. Нам жутко повезло, что стая на несколько секунд отвлеклась на останки легата, облепив его труп сплошным шевелящимся ковром, будто саранча, напавшая на поле с кукурузой. «Хотя нет, почему как саранча?» «Это она и есть, вот только это явно предпочитала растениям плоть и вымахало размером с моё предплечье». Трещапало прозрачными крыльями, они ныряли вниз, погружаясь в груды разбросанных вокруг паучьих потрохов, кружили вокруг приближающегося к нам тузика, собирались в ударные группы для атаки на нас. И все это происходило, кажется, в полнейшем хаосе. когда почерневшее небо рассекалось бесчисленными рощерками мечущихся во все стороны тел в диком мельтешении танца смерти. Группа нападения ждать долго не стала. Собралась в кулак, и всей массой незринулась к нашему окну. На их пути встал энергетический щит зубра по диагонали перекрывшего половину оконного проема. Щелкнули потрошители, перегораживая оставшиеся дыры, мое плечо уперлось в руку, держащую щит Глаза зажмурились в ожидании удара. Он оказался гораздо жестче, чем я ожидал, в нас как будто грузовик врезался, отшвыривая от окна. На пол посыпались разрубленные и оглушенные тушки саранчи, бессильно скребущие пол, будто стальными лапами, усеянными множеством острых шипов. Рокер разметался из стороны в сторону, добивая подранков, заливаясь халявной энергией из загубленных душ. Сзади на нас навалились соратники. Толкая обратно к окну, суставы и кости затрещали от запределенных нагрузок. «Тузик!» — заорал я, стараясь перекрыть невыносимый гул. «Окно! Закрой окно!» Его почти не было видно из-за мельтешащих вокруг него хитиновых тел. Но стальное тело оказалось им не непожвалом. Раздался визг раскручиваемой пилы. Во все стороны полетели останки разрубленных насекомых. Нам тут же потекли первые капли опыта, очень быстро превращаясь в полноводные ручейки. Пробившийся сквозь бесконечное мельтешение тел Тузик поднял крутящуюся пилу, закрывая ей большую часть окна, сквозь которое теперь, если что, и пролетала, то только падающие по инерции тела саранчи, лишённые крыльев и большей части конечностей. Порадоваться я не успел, за спиной загрохотали выстрелы. Припавший на колено миротворец поливал огнем новую стаю, начавшую залетать через второе окно. Пули пробивали сразу по несколько тел, поражая влетающую стаю. Да к тому же поток вдруг сам стал уменьшаться, за секунду сократившись практически вдвое. Мы с Зубром опять оказались у окна первые, и я тут же отпрянул, в первый момент не поняв, что за бурлящая масса вползает в окно. «Смог, твою мать! Закрывай окно! Огонь! Огонь!» Питомец вспыхнул, поджигая лезущих внутрь насекомых, и начал расползаться по окну, закрывая его горящей, пузырящейся мембраной. Она тут же заколыхалась от давящих снаружи тел. Но питомец не сдавался, продолжая поглощать одну саранчу за другой. Получилось отлично. И все же мы не успели. Показалось, что кто-то набрал большую бочку черноты и одним рывком выплеснул ее в третье окно. Половина комнаты тут же оказалась заполнена гудящим роем. Клацающие внушительными жвалами, скребущие мощными задними лапами насекомые не только облепили стены, пол и потолок, но и роились в воздухе так густо, как это только позволяло пространство между трепещущими крыльями. Мы, пятыми точками почувствовав, как на них направляются все имеющиеся в наличии стволы, бросились назад, дабы не стать жертвами дружественного огня. «А нет, не все». Миротворец трясёт отрубившегося товарища, даже в бессознательном состоянии, не желающего расставаться с пулемётом. Да и девушка сидит в углу, укрывшись от саранчи энергетическим щитом. Зато остальные не стеснялись, разрывая воздух пулями прямо у нас над головами. На ходу сорвал автомат, переставив его на стрельбу очередями, перекатом ушел из зоны обстрела под ноги стреляющим, развернулся и зажал спусковой крючок. Целиться в нашем случае было не нужно. Как и экономить патроны, любая пуля сейчас находила свою цель, и даже не одну. Твари посыпались на пол горохом, сбивая еще нетронутых пулями товарищей, роняя их на пол, покрывая его толстым шевелящимся ковром. Это не сильно помогало. В окно пролетали все новые полчища тварей, будто их сюда под напором накачивали. Ко всему этому те ползли еще и из дверей, видимо, найдя путь через недостроенную крышу или... Окна в других помещениях. Я за 20 секунд отстрелял три рожка и выхватил из разгрузки последний. Я получил сообщение о полученном 35-м уровне и наградах за него, что неудивительно. Пол в дальней части комнаты уже на метр был покрыт многочисленными телами, прорвавшихся к нам меткими ударами своей лопаты сносил злорадный, каждым ударом разрубающий противника на две части, и все же мы проигрывали. Еще немножко. Патроны закончатся, и нас захлестнет неудержимой волной. «Хич! Хич, твою мать! подъем, Помощь нужна!» «Ноль внимания!» «Псих! А ну-ка, подъем, Заступить на смену! Псих!» В грохоте выстрелов и гули усиленно работающих крыльев его ответ был еле слышен. «Я ж говорил, не называйте меня так! Я от этого начинаю нервничать!» Раздались два тихих щелчка, и псих, пошатываясь, поднялся на ноги, держа в руках две активированные гранаты. Не успел я сказать и слова, как обе они, чиркнув по потолку, улетели в сторону окна и двери. «Ложись!» «Взрыв! Взрыв!» Переживал я зря. Несмотря на замкнутость помещения, между нами и взрывами было столько живой плоти, что ни одного осколка, не заложенного внутри гранат шарика до нас не долетело, застряв в многочисленных сегментированных телах. воздух немедленно очистился от заполняющих его тел груда которых поднялась уже выше подоконника конечно большая часть из них не была убита а просто прибита падающими сверху телами и прижата к полу их весом неважно главное сейчас что они лежали себе тихонечко и к нам не лезли а псих не успокоившись на достигнутом подхватил пулемет зажал гашетку и с воплем а пошел прямо по хрустящим телам к окну поливая потоком стали, продолжающий протискиваться внутрь здания рой насекомых. Развернулся, швырнул в коридор еще одну гранату, дождался взрыва и нырнул туда, продолжая и продолжая стрелять. «Хич! Псих долбанный! Ты куда?» Нам, естественно, никто не ответил. Да и какой смысл? Наше положение было нисколько не лучше его. Два окна закрыты, но третьего вполне хватало. чтобы за минуту набить комнату вплотную мечащимися телами. Я высадил в рой последний рожок, отбросил автомат к стене, ударил по кнопке на каске, выдвигая защиту для лица из флексиколаса, активировал потрошитель. «Я пустой!» «Пустой!» «Давно, хотя моя Марусенька, моя лопаточка со мной!» «Все спины к стене, отбиваемся как можем!» Последние слова мои вряд ли кто услышал. До нас добрались и добрались всем скопом. Сначала в нас ударил поток воздуха, а затем и вал тел. Я закрыл собой Анну, приказав фракиру бить только тех, кто уже добрался до моего тела, и просто без затеи начал потрошителем рубить воздух перед собой крест-накрест. Рядом раздались первые крики боли. Хотя противник был не слишком сноровистым, стоило ему добраться до тела, как он вцеплялся в него мощными челюстями. и начинал дергать задними, усыпанными шипами ногами, пытаясь разодрать одежду и кожу, желая добраться до лакомой плоти. Благодаря Фракиру мне еще удавалось отбиваться. Он сминал тела севших на меня насекомых, швыряя их в сторону с такой силой, что по пути нередко забивал три-четыре твари, ломая им хрупкие крылья. Однако другим я помочь никак не мог. Да и значимо усилиться тоже. Запас свободных наноботов небольшой. Да если бы он и был, какую характеристику поднимать? Разве что выносливость поднять, а то рука рубить устала. Хорошо, хоть разрубленные тела падают дождем, и уже по колено закрыли собой мои ноги, самое уязвимое мое место. Но если гора поднимется еще выше, то она станет мешать мне рубить, а скоро я вообще утону в этих телах. Этими отвлеченными мыслями я старался заглушить боль от десятков рваных порезов. И еще большего количества сильнейших гематом, оставленных на мне мощными челюстями, а также от мыслей о боевых товарищах, которые умирали в трех шагах от меня, да я ничем не мог им помочь. Рука уже одеревенела от усталости, в ушах барабаном билась кровь, и я не сразу услышал раздающиеся с улицы громкие щелчки, а когда услышал, не сразу осознал, что они значат. Понял только, когда рядом со мной уже не осталось противников. Все недобитки развернулись и строем полетели на выход, повинуясь непонятно чьему приказу. Остался только один, который никак не мог разжать свои челюсти, сомкнувшись на моей ноге. Наконец, это у него получилось, и, лишенный половины конечностей и крыльев, уродец, пополз вслед за остальными. Куда пошел? Я тебя никуда не отпускал. Пришпилил сегментированное тело кучи таких же тел, Мутным взглядом обвел заваленное горами трупов помещение, из которого только что упорхнули последние противники, и бессильно плюхнулся на пятую точку. Фух. И тут же был поднят на ноги возбужденным фракиром, который в первый раз за все это время был накачан энергией по горлышко. Повинуясь смутным образом зародившимся в голове, я шагнул вперед, забираясь на груду шевелящихся тел, в которую тут же влепилась голова Фракира. разрождаясь сетью серых молний. Груду пронзила насквозь. и тела под моими ногами затихли. Над ними поднялось настоящее облако из серебристой пыли, которое будто пылесос всосал в себя фракир, начавший метаться из стороны в сторону, ударяя и ударяя еще наполовину живой ковер, пронзая его молниями и впитывая в себя пойманные души. Мне пришлось пройти по всему залу, пока фракир окончательно не насытился. Или здесь просто не осталось доступных жертв? Вполне возможно. Система устала посылать сообщения об убитых противниках, просто увеличивая и увеличивая их число в последней строчке. Я получил 36-й уровень в начале зала и 37-й в его конце, а также новое, еще не виденное мной сообщение о том, что мое сопряжение с энергетическим хлыстом под кодовым названием «Фракир» улучшено. Через десять минут мы все еще сидели в той же комнате. Стоило стае сорочье убраться, как с базы прибежало шестеро бойцов. Двое почти сразу отправились обратно с носкари изготовленными носилками из пары водопроводных труб и двух курток. На них домой отправился майор, на котором после схватки живого места не осталось. Отбиваться от таких тварей обычным ножом то еще занятие. Впрочем, сознание он не потерял. И три сотни единиц наноботов в пять пар рук быстро собранных на нами набитых насекомых, теперь плескались в его венах. Я строго наказал ему пустить минимум сотню на остановку крови и скорейшее исцеление. Не хватало нам еще на ровном месте лишиться начальника. В ответ он пробормотал что-то типа «Семи смертям не бывать, а одной мы скажем не сегодня». И уехал лечиться. Четверых оставшихся мы припахали потрошить на наноботы и ингры. Крылья и жвала насекомых из них являлись составляющими для некоторых эликсиров, рецепт которых придется найти тощему. Вот он обрадуется новому заданию. Злорадный, сидя в углу курил уже третью сигарету. Я пытался втолковать миротворцу и хичу, почему я совсем недавно наказал их, лишив половины дозы наноботов. Да, псих, которого мы мысленно уже похоронили. опять превратившись в хича вернулся практически сразу, как улетела саранча. На наши радостные, изумленные возгласы он ответил, что помнит все смутно. Помнит, что дрался, что сломал обособо уродливое насекомое неубиваемый приклад пулемета, а теперь, глядя на меня мутным взглядом, втыкал в мои слова. «Вот, посмотрите!» — я передал им артефакт в виде совковой лопаты. такие во множестве я находил на трупах пауков которые проигнорировав мой приказ вы так и не успели обобрать такой артефакт дает возможность скрыться под землей на десять минут будь такие у всех нас майор бы сейчас не превратился в освеженный труп половина твоего уха сейчас бы не лежала в желудке одной из этих тварей а твое лицо не выглядело бы так будто кто то ножом играл на нем в крестики нолики сейчас мы в сотни метрах от базы и все равно пострадали из за того что вы вовремя не выполнили приказ мы осознали ответил за обоих миротворец только вот теперь я вообще не знаю зачем нам куда то идти тут каждый день то крысы прибегают то саранча мы тут их несколько тысяч штук набили но на наботов на всех хватит у тебя с математикой не очень тут примерно три тысячи штук с каждой в среднем по три единицы идет и того это меньше трети нормы для всех нас К тому же, если пару дней не будет такого нашествия, оставшиеся без наноботов люди начнут превращаться в зараженных. Пока еще мы в силах, надо найти в округе несколько локаций, которые потом можно будет регулярно чистить. Не забывайте еще, что скоро нам там, во внешнем мире, придется добывать и топливо, и еду. Погоди с топливом. Что за локации? Там, за пределами базы, монстры встречаются не на каждом шагу. Можно пройти несколько часов и не встретить никого, только обычные зомби без дела шляются. А для монстров выделены отдельные локации, где они сконцентрированы в огромном количестве. Если найти несколько подходящих в пределах километра двух от базы, то можно будет ежедневно посылать туда сильные группы и иметь стабильный приток наноботов и остальных ингредиентов. Я опустошил очередное насекомое, вышвыривая его тушку в окно. Посмотрел в хранилище. Там сейчас плескалось 440 единиц на наботов, в основном первого-второго ранга. Ладно, как говорит майор, мина без рыбия раком рыба. Здесь положенная мне половина суточной нормы. Высосал большую серебристую каплю, тут же без раздумий, потратив большую часть из них на улучшение ментальной защиты. В этом бою я окончательно убедился, что она действует. По итогам побоища я был самым целым из всех. Это можно было бы списать на мой повышенный ранг или то, что многие твари не хотели меня атаковать. Однако у зубра был такой же ранг, он весь бой был прикрыт своим щитом и все равно пострадал больше моего. Да я и сам видел, как большинство пытающихся сесть на меня насекомых соскальзывали вниз, будто между мной и ими была прослойка плотного воздуха толщиной в несколько миллиметров. «Доделывайте тут все. дня пришли еще людей». Завтра быть готовым и к выходу ровно в 6.00. И не забудьте зайти сегодня на склад. Выберите себе нормальное холодное оружие. По груди выпотрошенных насекомых мы с девушкой спустились из окна, осмотрелись в поисках угроз, ничего не увидели и, захватив с собой тузика, потопали к останкам легата. Здесь за прошедшие 20 минут произошли большие перемены. Котлован до этого полный разлагающихся кишок, был вычищен до дна, которые были сожраны вместе с многочисленными мухами, и не удивлюсь, если и вырезан то тоже. С остатками элегата произошло то же самое. Остался лишь хитиновый панцирь, бросающий на нас убийственные взгляды провалами выглоданных глазниц. Значит, от этих тварей есть и какая-то польза, если они убирают всякую тухлятину, из которой в ином случае могло бы вырасти что-нибудь неживое. но при этом активно действующая. Не успел подумать об этом, как бросился вперед к следующему котловану. Но, слава богу, саранча не позарилась на вплетенные в паутину пустые паучьи скорлупки. Да и спрятавшийся под паутины паук с его подопечными не привлек их внимания. «Поможешь собрать оставшиеся артефакты?» «Если завтра в шесть выход, — пожала плечами девушка, — то мне надо бы подготовиться». Сделать перевязь для меча, собрать рюкзак и много чего другого. — Стоп. После того, что произошло, ты еще не передумала идти с нами? — Нет, конечно. Я там за десять минут получила новый уровень, единичку к ловкости и сотню наноботов. Почему я должна отказываться? — А то, что мы только что все чуть не умерли, это не считается? — Считается, — вздохнула Анна. — Но если я буду все время сидеть на базе и не буду развиваться, В конце концов, единственная судьба, которая мне останется, это отдаваться каждому, кто это захочет, за десяток наноботов, чтобы не превратиться в зараженного и зомби. Думаешь, я этого не понимаю? Мне бы очень хотелось ответить, что этого никогда не будет. Однако я и сам предполагал, что это вполне возможное и естественное развитие событий. Может, внешний мир меня убьет или сломает? Это наиболее возможный вариант. И все же я хочу попробовать». «И что? Все девчонки думают так же?» «Нет. Двое уже делят парней, которых, если что, будут обслуживать. Третья подбивает клинья к майору, надеясь, что начальник не отдаст свою бабу на потеху толпе. Одна Ленка тупит, смотрит только на твоего зубра, но с базы выходить даже не собирается. Она вообще по жизни туповатая». «Ничего себе. Кажется, кругом тишь да благодать». а внутри уже начинаются закипать страсти. До этого недолго осталось. Первые дни мы были слишком испуганы и ошарашены произошедшим. Потом пришло осознание произошедшего, и люди больше думали о своих родных и близких. Им опять было не до того. Но ты же знаешь, человек такая скотина, ко всему приспосабливается. Еще несколько дней относительно безопасной жизни, кое-какая еда и нормальный ночлег, и все начнут вспоминать о других своих потребностях. — Да ты и сам видел, боец уже начал слетать с катушек. А в нашей ситуации разборки с синяками и парой выбитых зубов не закончатся. Все вооружены, и это будет смертельно опасно. — Ладно, меня подобные мысли тоже посещали. — Хочешь идти с нами? — ведем, Только на особое отношение в походе не надейся. И никаких лечебных процедур психоанализа тоже не будет. — Ну это ты себе говори, — похлопала она мне глазами. «И я так как-нибудь это переживу?» «Тогда можешь идти. Готовься к походу тщательно. Но лишнего не бери. Все свое несешь сама. Тузик, поди сюда. А ты, железяка ушастая, нехорошо разговоры взрослых подслушивать». Тузик с ног до головы, залитый потрохами насекомых, вопросительно устоял на меня линзы своих камер. «Ладно, забудь. Следи за окружающим. Если что, сигнал об опасности три зеленых свистка». Заступай на пост.